Лондон, Великобритания, тюрьма Уорнвуд-Скрабс, Рождество, 25 декабря 1988 года. Тюрьма Ее Величества Уорнвуд-Скрабс была сэру Колину знакома не понаслышке. Он там сидел. Дело было в том, что во время войны из этой тюрьмы эвакуировали заключенных, и там прямо в тюремных камерах работала британская разведка. Считалось, что находиться в основном здании Сенчери Хаус слишком опасно из-за бомбежек и возможного нападения диверсантов, а тюрьма давала хоть сколько-либо надежное убежище. Если можно защищаться от возможного нападения снаружи, то точно так же можно защищаться и от нападения извне. С тех пор изменилось уже очень многое. И изменился даже Сенчери Хаус, который теперь не является штаб-квартирой британской разведки. Изменились и люди. И если раньше все было просто и понятно, и нацизм был общим врагом, то теперь они блуждали в бесконечных лабиринтах полулжи и полуправды, натыкаясь друг на друга и каждый раз удивляясь, а что он тут делает? По старой доброй традиции начальника тюрьмы Ее величество именовали губернатором, как будто это была суверенная территория. Эта тюрьма была особенной, в ней содержались наиболее жестокие и агрессивные члены формирования из Северной Ирландии как с той, так и с другой стороны. Здесь дожидались высокого суда в Лондоне. Губернатор встретил сэра Колина у ворот и провел в свой кабинет, предложил чаю. Сэр Колин с интересом оглядывался. О том, что эта тюрьма, напоминали только широченные подоконники и низкие потолки. Чтобы пройти в кабинет, приходилось склонять голову. «У этого кабинета есть неочевидные преимущества», — сказал губернатор. «Зимой здесь не холодно, а летом не жарко. Стены толстенные». «Я бы не сказал, что сидеть рядом с несколькими сотнями боевиков Ира так уж приятно». «Ну, это тоже работа, сэр, у нас два крыла. В одном сидят только времяки, в другом лоялисты и все остальные. Мы перестроили работу так, что у нас под одной крышей две разных тюрьмы». В каждом крыле свой распорядок, заключенный не пересекается нигде, ни в медпункте, ни в туалете, ни на прогулке. Нигде. Если какие-то тюремные блага одни для всех, мы устанавливаем график пользования. Персонал работает каждый в своем крыле, если меняется, то только со своими же. Было видно, что губернатор гордится проделанной работой. После того, как ушел в отставку мой предшественник... Эту тюрьму прозвали «Домом пыток». Все дело в том, что заключенные не были разделены, и постоянно случались инциденты разного рода. Администрация просто смотрела сквозь пальцы на то, как заключенные издеваются друг над другом. После того, как я пришел сюда, все полностью изменилось. Теперь заключенные контактируют только в пределах своих религиозных групп. Контакт с представителями другой религиозной группы исключен полностью. «И теперь у нас процент потери повреждений ниже, чем в среднем по стране, и это надо учитывать степень опасности наших заключенных». «Звучит убедительно», — сказал сэр Колин. «Если бы так просто, можно было бы решить проблему и там». «Я слышал, там строят высокие стены в несколько человеческих ростов. Это неплохое решение». «Такие стены существуют и поныне. Они были построены по городам с целью разделить протестантские и католические районы». Сейчас большую часть времени двери в этих стенах открыты, но сами стены не демонтируют. Сарколин достал папку и предписание тюремного ведомства. Мне нужно поговорить с этим заключенным. Виктор Колтфилд. Сарколин без интереса просмотрел дело. Исследовательский отдел. За что ты сюда попал? Секретная армейская группа, действовавшая в Белфасте. Занималась агентурной работой и в отличие от военной разведки делала ставку на ушедших в запас офицеров средних лет, которые не выделяются на улице. Ни за что, ответил заключенный, за то, что выполнял свою работу. Здесь сказано, что ты расстрелял машину на улице. Не на улице, а на парковке супермаркета. Это был такси. Я подумал, что там находятся психопаты. Тут надо сказать, что Великобритания своих не бросала. Так, например, один солдат получил за убийство гражданских пожизненное, но отсидел только два года. Да, но там была миссис Роуч и ее ребенок, которые собирались пойти в супермаркет за продуктами. когда ты понял, что ошибся, то подошел к машине и хладнокровно добил раненых и таксиста. По крайней мере, так говорят свидетели. Сэр Колин закрыл папку, в упор посмотрел на заключенного. «Знаешь, что я обо всем этом думаю, Виктор?» «Да и черт с ними, с этими папистами проклятыми!» Заключенный посмотрел на сидящего перед ним человека. «Кто вы и что вам нужно?» «Для начала, чтобы при обращении ко мне ты употреблял слово «сэр» всякий раз, как только ко мне обращаешься». Заключенный долго думал. Он был не глупым и понимал, что человек, который сидит напротив него, пришел к нему не просто так. Понимал он и то, почему он тут сидит. Все все прекрасно понимают, но должна соблюдаться видимость законности и правопорядка, даже если идет долбанная гражданская война. И потому ему влупят пожизненное просто для того, чтобы он стал примером для других. А он, черт возьми, не собирался становиться примером. «Один вопрос, сэр», — сказал он, — «я смогу отомстить?» «Смотря кому ты собираешься мстить, парень». «За море тебе путь закрыт, ты сам это понимаешь, но кое-кому-то сможешь насолить здорово». «Тогда я согласен, сэр. Что надо делать?» «Не так быстро. Я слышал, ты в авторитете у себя там, в блоке». «Что-то такое есть, сэр. В таком случае присмотрись к тем, кто там есть, и напиши мне характеристики на каждого, кого ты там видишь, как в армии». «Боюсь, не совсем вас понял, сэр». Мне нужна группа, небольшая для работы в Европе, из людей, которые уже запачкали руки для королевы и страны, и не побоятся сделать это снова. Понимаешь, о чем я, Виктор? — Да, сэр. — А что, к примеру, ждет этих парней? — Новый паспорт, деньги не слишком много, правда, и главное — свобода. Латинская Америка, Панама, Колумбия — там, где они не будут отсвечивать. — Я понял, сэр. Придется испачкать руки, сказал Сарколин, по-настоящему. Но это будут враги, настоящие, в отношении которых никто не задаст ни единого вопроса. Сэр, я все понял. Времени у тебя немного, предупредил Сарколин, поднимаясь и да, с Рождеством.